представлялось Сомсу в довольно розовом свете, насколько это мыслимо в нынешние времена. Смущало только распределение дохода с ценностей, которые будут приобретены на реализованные суммы. Итак, пробираясь по лихорадочным улицам Сити к самой тихой заводе в Лондоне, Сомс предавался раздумью.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 не давало удовлетворения мысли, что сам он и его доверители держали только такие ценности, которым ничто не грозило, кроме каких-нибудь сумасшедших мер, вроде аннулирования государственных долгов или налога на капитал. Если Сомс во что-либо верил, так это в английский «здравый смысл», то есть в умении тем или иным путем сохранить собственность. Не раз говаривал он, как до него Джемс,